острые камни больно жалили ступни, даже через армейские прогары. сухая пыль забила ноздри. к тому же легкие от изнурительного подъема по выжженным сопкам дали сбой. от этого стало трудно дышать. в боку нее стало кололо, от чего хотелось на все плюнуть и упасть, чтобы отдохнуть и забыться. но слон знал, сейчас необходимо идти вперед и решать вопрос иначе федералы могут выйти на их след и уничтожить отряд. Поэтому, сильнее стиснув зубы и поправив оттягивающий плечо автомат, Аслан впился в спину халифа взглядом и продолжил свое восхождение. Сзади послышалось возмущенное бормотание мерзы. «Давайте на отдых! Я уже не могу!» Халиф злобно глянул в его сторону и рыкнул. «Закрой пасть!» Там твои братья гибнут, а ты тут скулишь, как последний шакал. Вон даже пацан не ноет. Халив кивнул в сторону Аслана. Услышав обидные слова, Мерза замер на месте. «А ты чего раскомандовался?» Переварив услышанное, заревел Маджахет. «Тебя кто тут главным назначил? Сам закрой свою пасть. Я дальше не пойду. Буду отдыхать. Если хотите...» «Идите дальше!» Он демонстративно уселся на землю, скрестив ноги и отложив автомат. «Встать!» заорал халиф, начиная краснеть от ярости. «Быстро!» вызывающе посмотрел на Маджахеда. «Я сказал тебе, что никуда не пойду. Я буду отдыхать!» Бешено сверкая глазами, халиф подскочил к мерзе. Скинув с плеча автомат, Он дернул затвор и навел дуло в сторону сбунтовавшегося маджахеда. — Ты, босота, закрой свою варежку! — взорвался халиф. — Или я тебе пущу пулю в лоб, как поганому муртадиту! — Что? Мне пулю? мирза тоже начал выходить из себя. — Я муртадит! Он поднялся с земли. Ствол автомата уперся маджахеду в грудь. Однако это нисколько его не смутило. Он поднял руки и, уставившись на халифа, тихо произнес. «Стреляй!» «Если не пойдешь дальше, то я тебя продырявлю, как шакала!» «Не пойду! Устал! Хочу отдохнуть!» «А ты, пацан, что скажешь?» Мерза посмотрел на Аслана. «Так и будешь за этим?» Он кивнул в сторону халифа. «Бегать!» «Закрой пасть!» – заревел Халиф, понимая, что пытается сделать Мерза. «Я считаю до трех. Если не пойдешь, стреляю! Раз! Два!» Сказать «три» Халиф не успел. Мерза первым начал действовать. Он схватил дуло автомата и дернул его вверх, пытаясь увести опасный ствол от себя. В этот момент раздался оглушительный выстрел. Короткая очередь все-таки успела сорваться с АКМ. Маджахеду не хватило самой малости, чтобы уйти от нее. Роковая случайность и нелепое стечение обстоятельств. Первая пуля все-таки настигла цель, лоб мерзы, пробив левую его часть и войдя в мозг. Маджахед рухнул, не успев даже выкрикнуть ругательство. Его остекленевший взгляд впился в голубеющее небо. В нем читались боль, страх и немой упрек. За что? Оторопевший Аслан, хлопая глазами, уставился на халифа. Ему показалось, что Маджахет и сам не ожидал подобного поворота событий. По крайней мере, смерти брата он не хотел. «Прими, Аллах, его душу!» первым нарушил воцарившееся молчание халиф. Видит Всевышний, я не хотел его смерти». «Но он сам выбрал этот путь!» «Но как?» — пролепетал Аслан, так еще и не придя в себя после произошедшего. «Да вот так!» — злобно выкрикнул халиф. Он склонился над мерзой и принялся обшаривать его карманы. Затем, подобрав его автомат и закинув его на плечо, халиф крикнул «Все, вперед! Перерыв окончен!» И, поредевший отряд, двинулся дальше по склону. Неистово палило солнце. Аслан чувствовал, что сознание может вот-вот покинуть его тело. Сухая серая пыль продолжала лезть в ноздри, отчего лучше не становилось. Наконец, когда Аслану уже казалось, что до обморока оставалось два шага, впереди появилась серая полоса дороги. Глотнув воздуха, маджахеды сделали последний рывок. Выбравшись на ровную поверхность, они рухнули на землю. — Э, сиди здесь, — тяжело дыша приказал халиф. — Я за машиной. Чего нам туда вдвоем топать? Отдыхай, только по сторонам смотри, чтоб тебя... Врасплох не застали. Аслан закивал и опустил голову на землю. Отложив автомат и раскинув руки в сторону, он прикрыл глаза и... расслабился. Истома пробежала по всему телу. Захотелось забыться и уснуть. Проспать целую вечность. Однако Аслан знал, что подобная роскошь в его положении вряд ли возможна. Максимум минут десять-пятнадцать и то благодаря щедрости халифа. А то ведь он мог и подтащить ослана с собой из-за вредности. — Я сказал, по сторонам смотри, — послышался раздраженный голос халифа. — Да, да, сейчас, пару минут, пока ты здесь. Через секунду послышался шелест удаляющихся шагов, который вскоре стих, и ослан остался один посередине пустого каменного моря. Ноги постепенно начали наливаться свинцом. Плечо, потянутое тяжелым автоматом, тоже дало о себе знать тупым нытьем. Но это все было мелочью по сравнению с тем, что происходило пять минут назад. Подобного марша Аслан не пожелал бы и врагу. А ведь ему еще предстоит... Вспомнив о цели своего экстренного подъема, Аслан вскочил с земли. Ведь, прыгая по камням, он совершенно забыл, что погнало их вперед. Раскрученный и обостренный до предела мозг не мог справляться со всеми задачами одновременно. Однако сейчас, получив долгожданный отдых и добрую порцию богатого кислородом горного воздуха, он пришел в норму. И ненавистная мысль тут же выползла из дальнего уголка сознания, куда ее загнал изнурительный марш-бросок. Аслан схватил автомат. «Надо ведь что-то делать! Эта собака напала на лагерь! Одна! Как такое может произойти? Прибить гада! Размазать, как таракан, над тапкой. Но сумеет ли он это сделать? Сумею! Я отомщу!» Прошипел Аслан, сжимая кулаки. «Убью гада!» Он нервно подергал затвор калаша и воскликнул. «Да где же этот халиф?» И будь то по мановению волшебной палочки послышался гул приближающейся машины. Аслан на всякий случай вскинул автомат в сторону источника звука и принялся ждать. Спустя долгие секунды из-за поворота выехал халиф. «Ныряй!» — крикнул он Аслану, останавливаясь на секунду возле него. Заставлять себя долго ждать было бы верхом цинизма. Аслан прыгнул на переднее сиденье машины и вскинул автомат. Лагерь захвачен, мрачно сообщил Халиф. Я говорил с Умаром. Сто процентов это наш русский. Брат говорит, что он действует один. Но как? Да без его знает как. Взорвался Халиф. Ударил неожиданно, застал врасплох. Вспомни сам. Мы все посрывались ловить его по горам. Сколько бойцов осталось? Человек семь. А он, наверное, даже из лагеря не выходил. Вот ведь хитрая собака. Знал, значит, что мы кинемся его искать. Ну, надо же! Халиф скорчил кислую мину. Ох, добраться бы мне до него! Я бы ему кишки намотал на руку. Я бы сам намотал тихо ответил аслан ладно смотри по сторонам умар сказал что они его выдавили внутрь лагеря вы без свышки говорит много наших покромсал из пулемета но сейчас уже все штурмует лагерь думаю скоро завалят шакала он ведь не дурак вряд ли сдастся живым понимает что с ним наши сделают да всеми им кишки по выпускать философски заметил аслан кладя автомат себе на колени.